Глава 23. Вронский уже несколько раз пытался, хотя и не так решительно, как теперь, наводить её на обсуждение своего положения. И каждый раз сталкивался с той поверхностностью и лёгкостью суждений, с которой она теперь отвечала на его вызов. Как будто было что-то в этом такое,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 Всё, что только могла на найти в нём нехорошего, не прощаю ему ничего за ту страшную вину, которую она была пред ним виновата. Но Анна, сказал Вронский убедительным мягким голосом, стараясь успокоить её. Но всё-таки необходимо сказать ему, а потом уж руководиться тем, что он предпримет. Что ж бежать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 посмотрела на него долгим взглядом и приблизив своё лицо с открытыми улыбающимися губами быстро поцеловала его рот его оба глаза и оттолкнула Она хотела идти, но он удержал её. "Когда?" проговорил он шёпотом, восторженно глядя на неё. "Нынч, в час", прошептала она. И тяжело вздохнув, пошла своим лёгким и быстрым шагом навстречу сыну. Серёжу дождь застал в большом саду, и они с няней просидели в беседке. "Ну, до свидания", сказала она Вронскому. "Теперь скоро надо на скачки. Беатси обещала заехать за мной". Вронский, взглянув на часы, поспешно уехал.